Вот вы и бегаете, а нам лишние хлопоты. Я вас на учет не могу поставить, пока не придут документы. Откуда? Из Японии, конечно. Надо же нам знать, сколько вы там пробыли, чтобы соблюсти законность в жаловании. Плохо, что вы не дождались организованной отправки на родину. Чем же я виноват, что стремился на родину? Могли бы и потерпеть. Теперь же до прибытия из Токио нужной документации я вас в экипаже крейсеров не запишу. Панафидин пошел к дверям, но вернулся. Простите, что отрываю вас от серьезного дела. За предпоследний поход на Рюрики я был представлен к Владимиру. Кажется, даже с мечами и бантом. Что в Петербурге? Утвердили там мое представление к ордену или нет? Насколько мне помнится... Как ваша фамилия? Панофидин. Сергей Николаевич Панофидин. Нет, ваше имя мне не встречалось. Мичман вышел из штаба на Светланскую как оплеванный. В самом-то деле, стоило ли ему так мучиться, дважды свершив побег, чтобы здесь уже дома с разбегу набороться на острые копья бюрократических карандашей. Очень не хотелось бы ему обращаться к помощи Стэммана, но все-таки пересилив себя, он поехал в доке. Богатырь тяжко осел днищем на распорках кильблоков. Пробоины в его корпусе, заживленные деревом, требовали покрытия листовой сталью, которой, увы, на складах порта не оказалось. Крейсер, когда-то образцовый чистюля, теперь выглядел захламленным. Красные пятна ядовитого сурика на его бортах казались незабинтованными ранами. «Да-да, войдите!» — отозвался на стук Стэммон. Подстать крейсеру выглядел и командир его, еще больше облысевший, увядший, с мешками под глазами. Одетый в будничный китель, каперанг как-то померк среди убранства своего салона, где от старых времен еще гордо сверкали зеркала. Лоснился леонский бархат постельных ширм и обивки мебели. «Догадываюсь, зачем пожаловали», — сказал Стэнман. «Нетрудно и догадаться, Александр Федорович». Я молот и пока молот надо делать карьеру. Я не стыжусь этого слова, ибо не карьерист, но каждый офицер нуждается в службе. И решили вернуться на мой богатырь. Если посодействуете в возвращении. Стэмман сказал, что это не от него зависит. Кают-компания, к сожалению, не резиновая. Если вас принять, значит, кого-то надо вытянуть на берег, печально. Неужели мне, молодому офицеру, теперь много лет ожидать, когда Россия восстановит и отстроит свой флот? Стэман поднял над столом руки, как бы в раздумье, и резким жестом опустил их на подлокотники кресла. Шлеп! Вопрос его был совершенно неожиданным. А ваша виолончель так и погибла с Рюриком? Панафидин рассказал, при каких обстоятельствах она была расколота форштевнем японского крейсера «Адзуму». «А, — улыбнулся Стэмман, — Надзуму был командиром Фудзи, когда-то мой приятель. Мы немало с ним выпивали в Нагасаки Перед войной, конечно. Как он теперь выглядит?» Панафидин неожиданно обозлился. «Лучше вас! — отвечал нервно. Он как-то по-новому взглянул на Стэммана. Перед ним сидел человек, явно удрученный тем, что война, от которой он ожидал адмиральского орла на эполетах, жаждал орденов и почестей, эта война обернулась для него крахом. От Каперанга остался мелочный обыватель, который слишком долго простоял в очереди у кассы, но получил меньше, нежели рассчитывал получить. Однако фразу Мичмана о том, что Фудзи выглядит лучше вас, Стэман хорошо понял и потому решил отомстить. «Знаете», — вдруг сказал Стэмон, — «мне очень жаль вашу прекрасную виолончель, но еще больше я жалею вас. Вы очень рити ворвались с моего богатыря на Рюрик, а теперь после Рюрика вернулись к моему разбитому корыту. Мне жаль вас. Очень!» — повторил Стэмон, злорадствуя. Вы напоминаете сейчас мужа, который, разветясь с женой, снова молит ее о прошлой любви. Будь вы разумнее, вы у меня стали быть перлейтенантом. И, наверное, играли бы по вечерам на виолончели в доме господина Парчевского. Панафидина даже передернула от оскорбления.